Он лежал под черной шелковой простыней. По обнаженному торсу ползли многочисленные черные линии, увивая узорчатыми гнездами грудь и живот Даниэля. Бледная кожа, синие губы, заострившиеся скулы, грудь недвижима как камень. Мы опоздали? Голос от ужаса осип. Раз... «Усыпальница работает, значит, еще борется за жизнь!» но С горящими глазами произнесла девушка, глядя на пузырек в моих руках. «Ты позволишь?» Замерла в нерешительности. «Я так люблю его, милолика! Может, если спасу его, он тоже меня полюбит! За эти месяцы мы очень сблизились, но надежда вернуть невесту не позволяла ему открыться новому чувству!» «Сблизились, значит. Ну а что ты хотела, мила? Он вышвырнул тебя из своего мира, без вопросов и разбирательств. Какие еще нужны доказательства, что ты ему не нужна? Разговоры о невесте удобно использовать, чтобы отшить девушку, не причиняя ей боли». Протянула Лара и пузырек и оставила остальные ингредиенты на прикроватной тумбочке. Когда он начнется, не говори обо мне. У нас довольно сложное прошлое, а ему после болезни нужен покой. — Спасибо, — прошептала она с улыбкой. — И, знаешь, ты, кажется, хорошая девушка и заслуживаешь настоящей любви. Благодарность и чувство долга не заменят пламени истинной любви. Просто... Подумай об этом. У нее задрожали ладони, а в глазах скопились слезы. Так про невесту это правда? Грустно улыбнулась и, пока не передумала, вышла из зала. Забрала свои вещи и ушла тем же путем. Светящийся столб работал как на вход, так и на выход. К тому же, потомок я богиня или кто? Мне не нужно спрашивать разрешения, чтобы прийти или уйти. Забавно, как фобия может растаять. Окруженная светом, я летела подобно метеориту, сгорающему в атмосфере Земли. Только горела от сожаления непонятной горечи. Мы с Даниэлем знакомы-то всего ничего. Он не клялся в любви, не обещал совместного будущего хотел от меня ребенка и только, а как подвернулась возможность, избавился. А ведь я была ранена и больна, нуждалась в помощи и заботе. На землю я ступала уже не расстроенная, а злая. Не на сакса, нет, на себя. Сама придумала, сама накрутила, сама обиделась. Прав оказался Фаргус, дубинная, древотоховая. Прямо передо мной раскинулись бескрайние просторы, наводненные обезумевшими измененными. Еще немного, жезл подзарядится, и, как говорила Ларая, ошибка природы будет исправлена. Уже сейчас, чувствуя камень равновесия и скорое спасение, они укротили агрессию. Во всяком роде, пока я брела куда-то в сторону леса на горизонте, меня никто не сожрал, хотя вполне мог бы. В разволе, чтобы быть съеденным, хватит и пятиминутной прогулки по земле. Добрела до водоема, смастерила костер... Достала из рюкзака запасы еды и тихо жевала бутерброд, глядя на кристальную гладь воды. Чуть не схлопотало инфаркт, когда раздался голосок за спиной. «Ку — Ку-ку! — Фаргус! Вот, вот живи ты долго! — А ты наблюдай! — нахамил хранитель, показывая язык. Судя по довольной морде, с Ферджи он встретился. — И как ты меня нашел? — Хм! Мы с тобой одной крови! — Че, Маугли сожрал? — У тебя довольно странная библиотека. Вот, например, говоришь, что оборотней в вашем мире нет. А как же сказка про Вервольфа, которого зверски убили дровосеки только за то, что он поел? — Да про красную шапочку, что ли? Я рассмеялась и объяснила мохнатому, что имел в виду автор написанного. Ну, «Ладно, хозяйка. Чего теперь?» Фаргус уселся рядом со мной и болтал лапками. «Хороший вопрос. Что теперь?» Пожалуй, плечами откусила трехэтажный бутерброд. «Я вылечилась. Новым богам помогла. Можно возвращаться домой». «Ну, хозяйка, разоля твой дом!» «Я родилась?» Выросла и провела большую часть своей сознательной жизни на земле. Так что, технически, мой дом именно там. Может, это и мир моих предков, но не мой. А как твой принц? Очухался? Не знаю. Допила остатки чая. Единственным во всей Розолии. Должен бы Ларая в него влюблена? Сделает все правильно. Ну, даже если что и напутает, она помнит, где взять ингредиенты. То есть, вот так просто. Все бросим и уйдем. А как же жезл? А как же мир захватить? И лично во мне никакой силы нет. Камень матери остается здесь. 10 они без меня смогут. Ты тоже оставайся. У тебя ферджи, семья, а я... Я найду способ вернуться на землю, уволюсь с работы, куплю небольшой домик где-нибудь на берегу моря и буду писать романы. Стану автором фэнтези, а что, теперь у меня для этого богатый эмпирический материал. Обрету славу, на гонорар куплю домик побольше, потом встречу мужчину. Конечно, это будет совсем не Даниэль Сакс, но тоже вполне себе ничего. Будем жить вместе, через два года поженимся. Я рожу ребенка, одного достаточно, заведу кошку, собаку, куриц, быть может. Через лет 10, когда у меня обвиснет задница, появятся мешки под глазами, гастрит и начальная стадия деменции, муж начнет меня изменять. Я подам на развод, ребенок останется со мной и остаток своей жизни положу на алтарь его образования. Да, у меня девочка родится, кстати, лет 65 Я умру от сердечного приступа. За это вам всем отдельное спасибо. Не меня похоронят под березкой. Вот так-то. Закончил невесело. что ты подозрительно молчалив. Я откинулась на спину и замерла, наткнувшись на задумчивый взгляд. Не Фаргуса. Какие любопытные планы. На будущее, жестко заметил Даниэль. Резко села, хлопая глазами. Хранитель, предатель такой, куда-то запропастился. На полянке мы с магистром остались одни, а в купе со сгущающимися сумерками и догорающим костром перспектива казалась то еще. А что ты здесь делаешь? Вот почему-то в фильмах эта фраза кажется всегда подходящей случаю, но сейчас прозвучала как-то глупо. Узнаю будущую жену получше. Даниэль прошептала, не зная, что сказать. Это все из груди вырвался смешок, а запястье обожгло огнем. Я показала рисунки магистру и заявила, это ну, всего лишь прихоть твоей матери и того ритуала, который предназначался Селесть. Ты не знаешь меня. Я не знаю тебя. Ты хотел от меня ребенка, чтобы исцелиться. Но теперь в этом нет необходимости. Боги вернулись, вы восстановите баланс. Ты сможешь выбрать любую женщину, не ограничивая свой выбор чистотой магии, которой во мне, к слову, вообще нет. Из всего сказанного Я услышал только «могу выбрать любую женщину». И я выбрал. Ну, с чем и поздравляю. Ларая, кажется, отличная девушка. Ларая? Магистр опустилась рядом со мной на траву. Ну, вы, кажется, неплохо сдружились. Брат моего прадедушки, ее прабабушка... Сдружились еще лучше. Обворожительно улыбнулся он, медленно убирая прядь с моего лба за ухо. Я никогда не умел общаться с женщинами. Думал, она знает о наших родственных отношениях. Рассказала, что ты вернулась. Однако... Она... Не знает Ну, а вас. Три дня, — произнес он, прожигая меня взглядом, дерзким, волнующим, пытливым. Что три дня? Выберешь платье, дом, куриц. Даниэль водил указательным пальцем по моему лицу и остановился на губах. Мое сердце тоже остановилось. — Никаких куриц! Я не потерплю соперничество! – возразил голос Фаргуса из ниоткуда. — Да чтоб тебя! Ну такой момент испортил! Но Даниэль превзошел хранителя в уничтожении романтического настроения. — И станешь моей женой. Все согласно первоначальному плану и договоренностям. Я горько усмехнулась и поднялась. Даниэль, это очень, очень плохая шутка. Помассировала виски, унимая волнение. Мне унималось. Ты вышвырнул меня из разолей, а теперь вдруг воспылал любовью. Потому что, если нет, то в чем смысл жениться на женщине, которую не любишь? Соблюдения договоренности их и не было. Ты никогда не спрашивал, чего хочу я. Всегда ставил перед фактом. И чего хочешь ты? Осеклась. Неожиданный вопрос завел в тупик. В идеале брак — это навсегда. А навсегда это очень-очень долго. Произнесла тихо. И тебя это пугает? А тебя нет? Даниэль ответил без тени сомнения. Я всегда знал, чего хочу и не склонен к импульсивным поступкам. Значит, на землю ты меня сознательно вышвырнул? Я мерила нервными шагами поляну в то время, как Даниэль расслабленно нежился на траве, наблюдая за моими метаниями со снисходительной улыбкой. «Хм, разве ты не этого хотела? Я как-то Не сразу всплыли подробности нашего с Даниэлем уговора. Он хотел ребенка, а я вернуться на землю. Получила, что просила, а теперь еще и недовольна. Знаешь, Даниэль поднялся, так у нас ничего не выйдет. Ты сама не знаешь, чего хочешь, в этом и проблема. Я не собираюсь жениться на тебя силой. Хочешь... Нормальной жизни, другого мужчины, <смех> куриц. «Никаких куриц!» Снова вставил Фаргус и добавил едва слышно. «С одной-то сладить не могу». «Хочешь обратно?» «Возможно». Пожала плечами, понимая, что окончательно запуталась. «Хорошо». Даниэль вскинул руку, и в пространстве образовалась трещина. Это одноразовое предложение. Твой билет домой, в счастливую жизнь, которую ты себе нарисовала. Как ты... Ну, Но... подожди, ты все время так мог? Нет. Очень многословно. Я заглянула в разлом. Только тьма. Прямо как мое будущее, покрытое мраком. Ну, хоть бы какая-то подсказка. И ты просто меня отпустишь? Отпущу, если ты действительно хочешь уйти. Самое сложное решение то, которое не переиграть. Передумать не получится. Всего один шаг и навсегда превратиться в никогда. Осознание будущего, в котором нет и больше никогда не будет, магистра ошарашило. Посмотрела на Даниэля, спокойный, уверенный, надежный. Он был готов принять любое мое решение с достоинством. Вот только борьба за жизнь легла мешками под его красивыми глазами. Я готова лишиться возможности узнать его. Никогда. Еще страшнее, чем навсегда. Гораздо страшнее. Прошептала, глядя в темноту портала. Уверена в этом. Пожалуй, Только в этом и уверена. Горячие пальцы коснулись моих озябших ладоней. Вечерняя прохлада забралась под кожу, осыпала ее мурашками. Или это прикосновение? Тогда идем домой. Дыхание магистра коснулось мочки моего уха. А где дом? Там, где ты. Я сжала ладонь Даниэля. Сначала нерешительно, а потом уверенно. В конце концов, ну я отважилась прыгнуть с парашютом. Ну неужели не решусь на серьезные отношения? Ну, узнаем друг друга получше. А если не сойдемся характерами или цветом любимых носков, всегда можно разойтись. Сначала по разным комнатам, дом-то большой, а потом по разным мирам. Если в одном мире вдруг станет тесно, держась за руки, мы Шагнули в портал и даже возразить не успела, только рот открыла, как мы уже стояли по другую сторону. И это оказалось вовсе не земля. Но ты не перестраивал портал, возмутилась, созерцая жилище магистра. Я здесь каждый угол знаю, это его дом. Нет, нагло ответил Даниэль и потянул меня с собой на балкон. Небо усыпанные ранними звездами, прохладный ветер, илосы, мирно рассекающий вечерний полумрак. Все это создавало романтичный антураж. Но ведь меня только что нагло облапошили. Портал изначально вел в твой дом, не так ли? Хотел дать тебе возможность принять правильные решения, самостоятельно. Коварно улыбнулся мужчина, притягивая меня к себе, укутывая теплом своего тела и ощущением безопасности. А правильное это быть с тобой? Не только правильное, но еще и умное. Я не знаю тебя, Даниэль. У нас будет вся жизнь, чтобы узнать друг друга. Взмах ресниц, и я уже на его руках, а мы вместе на перилах прижалась к Саксу всем телом и пропищала. — Не будет, если ты сейчас же не отпустишь меня на пол. — Ты все еще боишься высоты? — хрипло спросил Даниэль, аккуратно опуская меня на перила. Нащупала носочками кроссовок узкую деревянную жердочку и, крепко обнимая сильные плечи мужчины, негромко выругалась. — Миссар Сакс не пристала так выражаться. — Вот «Пусть и не выражается!» — ответила дрожащим голосом. «Мне страшно!» «Правда?» Теплые пальцы коснулись моего подбородка, заставляя поднять голову и взгляд. «Наконец-то ты посмотрела мне в глаза. Все еще страшно?» И я вдруг осознала, что не боюсь. Ни будущего, ни свадьбы, ни жизни в другом мире, ни высоты. До тех пор, пока ладони магистра крепко держат меня, а его взгляд, величественный и уверенный, полон обожания. Мне не страшно ничто в этом мире. Точнее, почти ничто. Страшно. Боюсь, что однажды ты поймешь, я всего лишь обычный человек, как миллионы других. Разочаруешься, и меня перебили самым бесцеремонным образом, тем самым, который Даниэль любил практиковать до встречи со мной и который с этого дня совершенно точно перестанет практиковать с другими. Голова кружилась от приполняющих чувств. Мы целовались под звездами в магическом сиянии Илосов, стоя на тонких перилах в сотнях метров над землей. Я чувствовала бешеный адреналин, смешанный с восторгом. Это и есть любовь? Если да, то я хочу растянуть ее длиной в вечность. Так, значит, пока смерть не разлучит нас. Нет. Даниэль ласково погладил меня по щеке. Теперь даже смерть над нами не властна.